Бенсингтон упивался тем чувством товарищества на жизнь и на смерть, которое совершенно незнакомо мирным горожанам, а служит исключительным достоянием солдату в военное время, разбойников при набеге, вообще группы людей, соединившихся для опасного предприятия. Когда Костер отнял у него топор и предложил ему таскать лес, он переходил от одного человека к другому, уверяя всех, что они славные парни. Он не чувствовал усталости, Ко всем окружающим относился с суровой нежностью. «Жгите все!» — командовал Костер, расхаживая между работавшими. «С землей надо сравнять это красивое гнездо». При слабом свете утренней зари его массивная фигура с выдающейся челюстью и пуком зажженного валежника в руке произвела на Бенсингтона очень сильное впечатление. «Посторонитесь!» — сказал тот ученому, дернув его за рукав. «Молчаливый рассвет!»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 Вскоре они остановились и оглянулись на опытную ферму. Она вся кипела. Дымы, пламя, словно толпы, охваченные паникой, вырывались из дверей, из окон и из множества щелей и пробоин, образовавшихся в крыше. Можно было смело довериться Костеру в деле устройства пожаров. Высокий столб дыма с краснокровавыми языками и ворвавшимися снопами пламени поднимался к небесам. Он напоминал гиганта, внезапно поднявшегося и протягивающего свои огромные руки в небо. На рассвете жители Хиклиброу заметили этот необычайный столб дыма и в ночных одеяниях высыпали на улицу, поджидая, когда подойдут участники необычайной экспедиции. Позади мельчаков, столб дыма, словно какой-то фантастический гриб, колыхался и расстилался, поднимаясь к небу, и казалось, будто холмы сглаживались, а все предметы молчали.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 Ему ужасно захотелось поскорее улечься в постель, укрыться потеплее и выпить кофе, которое так хорошо варила кузина Джен. Его бедра одеревенели, его ноги были как бы налиты свинцом, он не знал, можно ли даже будет добыть кофе в Хиклиброу. Уже в течение 33 лет он не провел ни одной ночи вне дома».